чтобы вывести отсюда». «А если я не попытаюсь сбежать?» – спросил Сократ. «Тогда мне приказано сказать тебе, что в Пирее тебя поджидает корабль, и что всем нам приказано смотреть в другую сторону, если ты попробуешь убежать». «Он человек хороший, Критон», – сказал Сократ, когда страж удалился.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 «Симий, фиванец, уже принес большие деньги как раз для этого. Есть также Кебет и еще очень многие. Все берутся потратиться, чтобы помочь твоему побегу. После этого они покинут Афины и будут в опасности. Мы же готовы рискнуть чем угодно, лишь бы спасти тебя». «Все, о чем ты говоришь, Критон, меня беспокоит», — сказал Сократ. «А кроме этого многое другое».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 «Если бы ты пожелал отправиться в Фессалию, то у меня есть там друзья». «В бесчинную Фессалию? Вот, значит, где мне место». «Они будут тебя высоко ценить и оберегать, так что во всей Фессалии никто не доставит тебе огорчения». «И какой же добродетели мудрости и чести я стану учить их? Я, бежавший из Афин, города, в котором провел всю мою жизнь»,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 И Критон ощутил, как сжалось его сердце, ибо он сознавал, к чему приведет такое рассмотрение, хоть и не знал, как оно туда приведет. «Если окажется, что я совершенно прав, пытаясь уйти отсюда вопреки официальной воле Афинян, тогда попытаемся это сделать. Если же нет, то оставим такую попытку, ибо тогда получится, что люди, которые платят деньги, и другие, которые хотят меня спасти – поступают так же неправильно, как и мы, подготавливая мой побег. И если окажется, что поступать таким образом несправедливо, то я волей-неволей должен буду признать, что моя смерть ничего не значит в сравнении с риском совершить несправедливость. Считаем ли мы, что всего больше нужно ценить не самую жизнь, но жизнь хорошую? Критон сказал, что считаем. И что хорошая жизнь – это то же самое, что жизнь честная и правильная? И что, когда человек не живет честно и поступает неправильно, он вредит себе самому, как и тем, кому причиняет ущерб? Подумай тщательно, разделяешь ли ты мои взгляды, согласен ли со мною? Если у тебя сложилось иное мнение, скажи об этом и изложи мне его. Если же с другой стороны ты придерживаешься того, что мы уже сказали – «Выслушай мой следующий довод». «Да, я согласен с тем, что ты говоришь, Сократ, но я хочу, чтобы ты побыстрее рассмотрел, что нам следует делать». «Так давай рассмотрим логические последствия. Если мы уходим отсюда, не попытавшись сначала склонить государство позволить нам это, причиняем ли мы или не причиняем зла кому-нибудь, да еще тем, кому всего менее следует его причинять». И не приступаем ли мы то, что сами признали справедливым? Я не могу ответить на твой вопрос, Сократ, потому что не понимаю его. Тогда, дорогой мой друг, рассмотрим его сообща. Мне очень важно поступать в этом деле с твоего согласия, а не вопреки тебе. Обрати внимание на то, удовлетворит ли тебя начало рассмотрения, и постарайся отвечать на вопросы то, что думаешь. Ну, конечно, обещал Критон, постараюсь! И очень скоро они пришли к выводу, что не должны причинять зла ни одному человеку, какого бы зла сами от него не претерпели, и что ни при каких обстоятельствах не следует поступать несправедливо, как бы несправедливо не поступали с тобой. Они согласились и в том, что соглашение следует выполнять и что несправедливость есть зло, и что, удирая теперь, Сократ пытался бы причинить зло и погубить, насколько это от него зависит законы, без которых город не может существовать. Он, всегда утверждавший, что добродетели постоянства и установления, и законы, суть самая драгоценная, чем обладает человечество, нарушил бы теперь соглашение с обществом по причинам неоспоримо личным. Разве не существует веских доказательств того, что законы Афин ему нравились? Он породил здесь детей, он никогда не выезжал из города ни ради празднеств, ни посмотреть другие места, разве что на войну. Но судья он напускал на себя безразличие к смерти и уверял, будто смерть лучше высылки. Он попросил Критона представить, что бы сказали законы города, если бы они пришли к нему и заговорили. Если бы ты хотел, ты еще на суде мог бы потребовать для себя изгнания и сделал бы тогда с согласия государства то самое, что задумал сделать теперь без его согласия. Но нет, ты притворялся, будто предпочитаешь смерть изгнанию, будто ты и не прочь умереть. Ты с отвагой говорил, что не страшишься смерти, которая может оказаться благословением. Теперь же ты забыл про эти красивые чувства и нас законы не почитаешь, пытаясь нас уничтожить. Ты поступаешь так, как мог бы поступить самый негодный раб, собираясь бежать, хотя мог бы сделать с разрешения государства то, что Критон уговаривает тебя сделать без его разрешения. И в Фессалии, где величайшее неустройство и распущенность, о чем бы ты стал с ними говорить, услаждал бы их рассказом о том, как это было смешно, когда ты скрылся из тюрьмы, переряженный в козью шкуру или еще во что-нибудь, что надевают обычно при побеге. Сократ не смешил бы ты людей своим бегством. Если же законы ему не нравились, он волен был склонить сограждан к их изменению. Не смог бы переубедить, волен был бы, как любой афинянин, взять свое имущество и выселиться куда ему угодно». И хоть олигархии Спарта и Крита представлялись ему наилучшими из способов правления, он предпочел все свои 70 лет восхвалять их, сидя в Афинах и ни туда, ни сюда, не переселяясь. И к чему же тогда сведутся красивые разговоры о добродетели и справедливости, которые он вел всю жизнь? «Должен ли человек поступать так, как считает правильным, или он должен изменять тому, что, по его убеждению, самое правильное и есть?» — спросил Сократ. «Разумеется, Сократ, он должен всегда поступать так, как считает правильным». «А в мои преклонные годы, Критон, неужто не найдется желающих напомнить мне, что я не постыдился приступить самые священные законы из малодушного желания прожить чуть подольше. Вот каково мое мнение теперь. Если ты станешь ему противоречить, то будешь говорить понапрасну. Впрочем, если думаешь одолеть, говори. «Что ты скажешь о человеке?» — спросил Критон, который считает правильным поступать неправильно. «Я не из таких. Правильно ли подчиняться дурному закону?» «Наши законы не дурны». Я тебя спрашиваю философски. На это у меня больше нет времени. Тогда мне нечего сказать. Оставь же меня, Критон, выполнять волю Бога и идти туда, куда он ведет.